Глава 13. После завтрака, как мы и договорились с Тамарой, я поднялась к себе наверх, чтобы примерить новую форму. Зашла в комнату и тут же увидела, что мне подкинули сюрприз. Маленькая белая мышка сидела прямо на моем одеяле. Наверное, расчет был на то, что я начну громко орать и просить о помощи. Но вместо этого я улыбнулась и взяла в руки маленького подкидыша. Поднесла к глазам и стала рассматривать зверушку. Матвею не повезло. Я не боюсь мышей. Тем более столь прелестных, беленьких. Она же явно декоративная и домашняя. Ничего она мне не сделает. Таких специально заводят, как питомцев, что я решила и сделать. Надо бы спуститься вниз и попросить у Тамары клетку для мышки. Уж эту просьбу бы она выполнила, надеюсь. Должна же мышка где-то жить. А то, может, набедокурить и погрызть мебель. Матвей снова ни о ком не думает. В попытках отравить мне жизнь он подкидывает мне в спальню грызуна, который, в принципе, вполне безобидный для меня, но может быть опасным для мебели в доме. Да и его мама не факт, что так же добродушна к мышам, как я. Она могла бы и испугаться появлению такого гостя в ее спальне. Об этом парень снова не подумал. Это было его рук дело, я просто уверена. А потому что кому еще это надо? На первое время она нашла коробку из-под кроссовок для мышки, соорудила ей временное пристанище в ней и оставила сидеть в коробке в ванной. Сама спустилась в кухню, где Тамара загружала посуду в машинку после завтрака. «Помочь вам?» — спросила я. «А?» — выпрямилась она и обернулась. «Нет, нет, что ты. Я сама справлюсь. Ты что-то хотела? Я думала, ты уже в форме спустилась. Я примерю ее чуть позже. У меня тут чипы небольшое». Что случилось? Свела брови вместе Тамара. У меня в комнате мышь. Что? Округлила глаза мама Матвея и отпрянула от меня, словно я сама и была той самой мышью или могла принести ее с собой. Значит, я была права. Мама Матвея боится мышей, и глупый парень мог бы ее напугать своей дурацкой шуткой. Какая мышь? Откуда? Я думаю, эту мышь купили в зоомагазине, — улыбнулась я. Она декоративная. «И как она оказалась у тебя?» «Мне ее подкинули». «Хм, кто?» «А как вы думаете?» «Хм, вариантов на самом деле не так много. Ни вы, ни Роман Петрович, и не я сама ее купила. Значит, Матвей...» Закончила она мою мысль и поджала губы. «Напугать тебя вздумал, видимо». «Видимо, так. Но ему не повезло, я их не боюсь». Хм. «Похвально» окинула меня Тамара оценивающим взглядом. «И куда теперь эту мышь?» «А можно ее оставить?» спросила я. «Ну, как питомца. Только ей клетка нужна, корм, поилка и прочее». «Оставить? А ты хочешь?» «Хочу. Они вроде бы не грязные, и я буду следить, чтобы она мебель не грызла». «Ну, не знаю», растерялась Тамара. «Грызун все-таки». «Ну, пожалуйста», сложила я руки в мольбе. Она такая хорошая. Жаль ее просто выкинуть из-за дурацкой шутки. Ладно, вздохнула женщина. Пусть останется. Но имей в виду, испортит что-то из мебели, мигом пойдет гулять. Хорошо, я буду за этим следить, пообещала я. А клетка как? Я тебе сейчас дам приложение зоомагазина. Закажи сама все, что надо, а я оплачу покупки и доставку. Отлично, я все сделаю. Иди пока форму все-таки примерь. — попросила Тамара. — И спускайся сюда. Форму оценим и закажем все для твоего питомца нового. — Да, конечно, — закивала я радостно. — Через минуту буду. Я помчалась наверх, прыгая через ступеньку. Наконец-то и у меня появился маленький, но все-таки друг.